23. Покончив с зенитными точками, Краб и Тарантулы занялись средними р о б о т а м и с к о л я н ц е в Единственное, что пока спасало двух Титанов, это подвижность, их непредсказуемые маневры и то, что они заходили в мертвые зоны, но взрывы от тяжелых баллистических снарядов рвались в считанных десятках метров, о с ы п а я камнем и осколками, сотрясая корпуса ударными волнами. Рано или поздно кто-то из водителей ошибется или н а о д ч и к и конфедератов угадают упреждение, и тогда р о б о т о м не поздоровится. Одно попадание и конечность долой или еще чего хуже. Мистер Боск вызвал главного механика Георг Волков. «Как там наши сюрпризы? Пора удивить конфедератов, иначе...» Первый уже выходит, тут же отозвался старый механик, через лифт. На второго уже заканчиваем навешивать вооружение и заправлять боекомплектом. Еще минут пять и тоже выйдет на свет. Вас понял, ждем. Оставив покоя Титанов, Тарантул и Краб переключились на более мелкую цель — четырех гапритов, чьи водители забылись, почувствовали себя в относительной безопасности и практически перестали двигаться. Залпы накрыли трех из четырех двадцати двухтонных роботов, и их буквально окутала стена разрывов. В небо взбыл кто-то из катапультировавшихся водителей. Проклятие глухо промотал Георг, чувствуя, как сжимается сердце. Георг тут же подумал, что, возможно, еще не все так хорошо, как видится, все может быть еще хуже, и провел перекличку гоплитов. Подтвердились худшие подозрения. Конфедераты уничтожили два гоплита из трех, и только один водитель сумел катапультироваться. Еще один гоплит сумел вырваться из стены огня. Просто повезло. Внимание привлекло ситуацию в воздухе, когда на радаре, м и г н у л исчезла одна дружественная точка. Конфедераты подбили штурмовик Тор. Остальные продолжали м е л т е ш и т ь маневрируя из стороны в с т о р о н у и по высоте. «Проклятие!» — уже вскликнул Волков. Обнадеживало то, что истебитель стрела «Метеора» сейчас гонялся за одной враждебной меткой, но к нему уже приставился самолет, подбивший штурмовик. «Ну же, Метеор!» И словно услышав м о л ь б у Волкова, истебитель на «Хорсаже» быстро сблизился с самолетом противника, и через пару секунд д в р а ж е с к а я точка» также мигнул и исчезла с радара. «Да!» В небе тем временем закрутилась новая карусель. «Метеор» все же оказался в положении убегающего. Он закладывал такие крутые виражи, что вражеский пилот не мог его достать. Казалось, даже ракеты не успевали за ним угнаться, предпочитая подрываться на обманках. й о р г знал, что это из-за самостоятельно проведенных усовершенствований и, конечно же, большого опыта. Но, тем не менее, оторваться ему все равно не удавалось. «Сюрприз готов», — вышел на связь сам тот б о с с т о г д а вступайте в игру. Цель краб». «Понял». Сюрпризом являлись два тарантула. Президент Скалии скрыл их наличие от конфедерации по природной скупости и даже политической дальновидности, и неудивительно, ведь он президент, ему положено быть таким. Именно для них Георг на вырученные во время наемничества деньги купил все необходимые расходные материалы и разрядные батареи, что установили на роботы в считанные дни с момента прибытия отряда на родину и до появления у с к а л л и конфедератов. Скальянские тарантулы открыли огонь по крабу, который еще относительно недавно, больше полутора столетий, стоял рядом с ними, в одном ангаре секретного склада. «Наши тарантулы вступили в игру», — сказал Георг напарнику. «Я уже понял», — выдохнул Сафон. «По нам стрелять практически перестали, и можно, наконец, прекратить этот балетный танец со смертью и выбраться из этой паучьей сети взрывов». Титан, все это время находившийся в движении, ведь вражеские тяжелые роботы тоже время от времени перемещались, чтобы иметь возможность накрывать мертвые зоны, в которых прятались роботы противника, встал. Опыта стрельбы на д а л ь н е й дистанции с к о р и а н с к и м наводчиком т а р а н т р у л у конечно же, не хватало, и большая часть снарядов рвалась в стороне от тяжелого робота Конфедератов, который словно у издеку практически не двигался. Лишь один с н р я д из десяти попадал по толстой броне, но этого было катастрофически мало. Требовался целый град попаданий, чтобы нанести ему хоть какой-нибудь заметный ущерб в дополнение к тому, что уже нанесла штурмовка самолетами. — Плохо дело, — заметил Сафон. — Как они до скончания веков будут по нему пулять? — Ничего, пара минут, и они освоятся, с надеждой, скорее всего, чтобы убедить в этом самого себя, — сказал Георг, — будут попадать по два раза лучше. — Этого все равно недостаточно. Раньше, чем они освоятся, их самих расколупают. Естественно, что конфедераты переключили всю стрельбу тяжелыми орудиями к р а б ы и т а р а н т у л о на сколианских тяжелых роботов. И их стрельба была значительно точнее, и это не давало сколианцу много шансов не то что на выполнение задачи, но даже на выживание. В какой-то момент самолеты принеслись над полем боя роботов, и Георг, не в ы д е р ж а л послал в д о к о н к у вражеской машине две болванки и один лазерный разряд. Видимо, Георг попал, потому как истребитель Конфедерату резко просел по высоте, а из двигателей вырвался черный выхлоп, после чего из правого потянулась темная нитка. К несчастью, из стрела не избежала чего-то попадания. От истребителя буквально отвалилась половина правого крыла. Георг с замиранием сердца ожидал, что самолет сейчас рухнет, но метеор удержал машину в воздухе, даже более того, сумел выровнять полет, сделав его управляемым. Он сделал мертвую петлю, с разворотом, и зашел своему иззавью фланг, выдав длинную очередь из пушек. От истребителя конфедератов полетела броня. В конце концов, пилот катапультировался. «Класс!» — воскликнул Сафон, также наблюдавший за схваткой. Словно смертельно раненый зверь, выигравший бой и оставшись в безопасности, стрела стала вести себя в воздухе все хуже и хуже. Скорее всего, дело в продолжающемся разрушении крыла из-за высоких скоростей. «Метеор — это волк. Слышу тебя, волк. Как ты? Норма!» с е й т ь сможешь. Постараюсь, но... Если есть сомнения, то лучше разбей свой самолет, о краб. Впрочем, это приказ в любом случае. Но... — Никаких но, Метеор. Если мы проиграем, то твой самолет все равно заберут. Если выиграем, то где-то в горах сел подбитый конфедерат. Его машину возьмешь себе. Стриж, конечно, не читас в т и л е но это хоть что-то. — Понял тебя, Волк. Иду на таран, б а н з а й И действительно, стрела, в и д я себя в воздухе все хуже и хуже, то и дело срываясь, кое-как развернулась и пошла на краб. Маневры и с т р е б и т е л ь заметили слишком поздно. Такое не практиковалось. И потому ничего не смогли сделать. Нацелив самолет на тяжелого робота и убедившись, что самолет не подведет и не свернет в последний момент, метеор катапультировался. Истребитель врезался в корму краба, ранее хорошо разбитую штурмовками. Робота окутал мощнейший взрыв, казалось, в таком огне ничто не может уцелеть, тем более выжить. Но краб уцелел. Огонь схлопнулся, дым снесло ветром. И все увидели, что тяжелый робот, пусть с еще большими повреждениями, но стоит. «Черт!» — хором о с к л и к н у л и пораженные до глубины души Георг и Сафон. Но вот робот пошатнулся, его лапы дрогнули, и он плашмя п л ю х н у л с я на свое брюхо. Из спины стали вылетать спасательные капсулы. Еще несколько секунд, и раздался чудовищный взрыв, разорвавший краб, как какую-то хлопушку. Ударная волна поглотила экипаж, п р и д а в им еще большее ускорение. Досталось даже «Метеору». Его парашют сорвало, но благо, что он находился на достаточной высоте и сработал запасной. Снег в половине долины снесло в одну м г н о в е и обратило в пар. Дальше наблюдать стало невозможно. Беспилотники были задеты расширяющейся, но все еще тугой ударной волной, и, потеряв управление, упали. — Что это было? — прошептал Георг, когда картинка пропала. — Реактор. «Похоже на то. Причем, скорее всего, ранул самолетный, а не самый нестабильный из-за своей небольшой массы, но за предельной мощности. Понятно».